Глава вторая Благовещенск. Некоторое время назад. Город был погружен в сон. На улицах практически никого. Лишь редкие патрульные и ночные тусовщики. Однако в этот раз... Все было несколько иначе. В городской речной порт прибыл большой транспортный корабль. Он выгрузил военную технику, а также большое количество солдат и военного груза. Органам правопорядка пришлось приглядывать за этим, потому что иметь тяжелую военную технику в черте города запрещено. Нужно было проследить за ней до момента отбытия из города. Такие корабли приходят едва ли не каждый день, поэтому люди привыкли. Все же, на освоение Дальнего Востока отправляется просто огромное количество сил и наемников. Вот последние особенно нервировали местных и полицейских. Впрочем, сейчас прибыли аристократы. «И кто у нас? Кто зевая спросил мужчина в форме. Он отвечал за прием таких вот гостей, но обычно предпочитал спать и доверять работу своим подчиненным. Как раз с одним из таких он и говорил. «Так», — парень лет двадцати пяти в специальном бронежилете поверх формы принялся тыкать пальцем в свой планшет. «Род меньшенных прибыли, чтобы заняться зачисткой территории чудовищ. меньшены «Что-то знакомое». Мужчина снова зевнул и махнул рукой. «Ладно, плевать». Тем временем из судна выезжала военная техника, грузовики, заполненные пехотой, штабная машина и различная походная техника вроде полевой кухни, мобильный госпиталь и прочее. Иными словами, образцовая экспедиционная группа. Разве что пехоты многовато для такого количества техники. Когда высадка была завершена, группа направилась на восток. И по мосту, перебравшись через Амур, они попали в дикие земли. Всю дорогу их сопровождали броневики ИСБ. И когда последняя машина покинула город, сотрудники Имперской службы безопасности вернулись на свои позиции в порту и смогли отдохнуть. Вот только не прошло и часа, как из диких земель вернулся другой отряд. Они сдали весьма скромную добычу для такого количества бойцов, как две сотни, и направились в город, чтобы остановиться в особняке, что арендован их родом. На броневиках и грузовиках красовался герб рода Сусликовых. Поэтому их и пропустили, у рода было разрешение на технику. Вот только проехав пару кварталов, они резко изменили маршрут, и уже совсем скоро показался особняк рода Череповых. Тут же в половине города отключилось электричество, а в некоторых местах прогремели взрывы. И в этот самый момент пехотинцы на грузовиках достали мощные ракетницы, а стволы двух БТРов направились на особняк. Миг, и мощная атака обрушилась на здание. Раньше оно было защищено полтергейстами, но Гаус всех их забрал в свою поездку в Египет. А после они остались в затопленном мире, где и по сей день кошмарят людей на круизном лайнере. Вот только дом все же был под защитой. Периметр охраняли четыре Голиафа и группа зомби. во первых сработали системы обнаружения, и они открыли огонь по ракетам, но тех было слишком много. Вдруг улучшением алтаря крепостью, что занималась защитой территории и особняком в частности, был вызван страж-ангел-хранитель. Тот сразу же поставил золотой барьер, защищая здание. Однако мощь единовременной атаки была такой, что и барьер, и призрака смело. Ракеты были магическими. И те немногие ракеты, что уцелели, поразили особняк, из-за чего его часть начала рушиться. Но недостаточно, чтобы удовлетворить напавших, поэтому пехота спешилась и бросилась в атаку. Маги огня и земли ударили по стенам, окружающим особняк, разнося их. И в эти дыры направились солдаты более сотни бойцов. И два БТРа палили по окнам с целью убить и уничтожить все живое в здании. «Черт! Но них Голиафы!» выругался кто-то по внутренней связи. Бойцы влетели на территорию особняка, а там четыре гиганта. Высотой в три метра каждый. Голиаф имел мощный овальный корпус без головы. Там и был скрыт пилот боевого костюма. Гуманоидные руки... Но левая заканчивалась пулеметом, правая держала мощную секиру. Еще было три гнезда для мини-пулеметов на правом плече и столько же на левом. Они избивали ракеты. Но помимо этого, боевой костюм накрывал барьер-купол, что стало неприятным сюрпризом для пехоты противника. Мощный пулемет одного из таких монстров смел шестерых солдат, прорвавшихся на территорию особняка через дыру в стене. Их попросту разорвало на части и не помогла магическая защита средних бронекостюмов. Запас маны попросту истратился за какие-то доли секунды. Однако враг среагировал быстро. Пехота начала распределяться вдоль стены и перелезать через нее, А в Голиафов полетели гранаты и ракеты. Вот только они их замечали и избивали почти сразу же. «Да черт, Что с этими тварями?» «Они не дохнут!» — выкрикнул другой боец. Он с шестью солдатами перелез через стену, а там странный боец с топорами. По нему открыли огонь из автоматов, а тот мало того, что ловко уклонялся от пуль, так еще и ему было плевать на ранения. Некоторые из них были сквозными. «Тварь! Значит, правду говорят, что черепов связались с некромантом. Это зомби!» Шесть солдат продолжали стрелять, но двое уже выхватили клинки и бросились на перехват. Но зомби просто проигнорировал клинки, что вонзились ему в шею и грудь. А миг спустя его топоры, напитанные силой бога, пробили два шлема, с ними и черепа. «Да какой нахрен это зомби? Это чудовище!» Солдаты не паниковали, так как были опытными, и понимали, что начни они отступать, умрут еще быстрее. Но вдруг рядом что-то взорвалось. А взорвалась граната, висящая на поясе бойца другого отряда. «Гранаты! Всем используйте гранаты! Тут полторгейсты! Штачеку вынимают!» — сообразил командир. Правда, находился он далеко за городом, но его штабная машина и десяток операторов с поддержкой ИИ следили за каждым бойцом. Они указывали цели, маршруты и говорили, что делать. «Хоть в здание бросайте, но не оставляйте у себя и опасайтесь, что их вернут обратно». Бойцы поступили, как и было велено, но некоторые вдруг обнаружили, что чеки у них уже не осталось. Прогремели взрывы. А по территории разбросало множество трупов. Но и до особняка они долетели. Многие залетели в окна, взрываясь и заставляя здание трястись и сильнее рушиться. В рот, тем временем несколько магов сражались с голиафами. И тот факт, что боевые костюмы успешно противостояли им, без сил однако это позволило части пехоты ворваться в полуразрушенное здание с целью добить тех, кто выжил. «Блядь! Мерлин, ты кретин!» — выругался один из боевых магов. Их было трое, Голиафов четверо. «Да что я, сука, сделаю? Ты видел, как он прыгнул?» — ругался худой маг, ловко уклоняясь от секиры трехметрового металлического гиганта. А вот от пулемета уклониться было тяжело. Правда, маг был достаточно сильным, чтобы терпеть и бить в ответ, а купол-барьер противника уже почти истощился. Ледяные сосульки то и дело впивались в корпус. «Нашим БТРом звездец! Как мы сваливать будем?» — выругался каменный маг. Сейчас он лупил Голиафа, который держался из последних сил. Рука пулемета уже была сломана, но вот мобильность здоровяка неприятно удивляла. «Очень уж ловко скакал этот Голиаф». «Вы все здесь сдохнете!» — раздался женский крик, и одна из завалившихся стен особняка рухнула на землю. А там показалась женщина в полуразорванной ночнушке. «Фас!» — указала она рукой, и из ложбинки груди показалась водная ящерка. Она раскрыла пасть и зашипела, после чего выбралась, и, оттолкнувшись от хозяйки, прыгнула вниз. Прямо в полете дракон обрел мощный скелет, который словно плоть покрывала вода. Монстр мигом вымахал до трех метров в длину. Женщина же вытянула руки, и на них появились костяные перчатки с мощными когтями, а тело облачилось в броню из кристально чистой воды. Этой женщиной, конечно же, была Татьяна. Спрыгнув вниз, она бросилась на магов, на пути пронзив когтями к голову трех солдат. Они попытались остановить ее, но мощные магические пули не были способны преодолеть водную броню. — Это одна из целей — убить, — приказал командир. — Да, блядь, каким раком? У нас тут Голиафы и, сука, дорогие модели! — ругался маг земли. Причем обычно магам этого атрибута было свойственно спокойствие, но не в этом случае. — Отправил к вам отряд, который направлялся к Белкиным. Но времени мало, силовики уже засветились. Долго сдерживать их не выйдет. Отступить уже не получится. Когда закончите, прорывайтесь к реке, там будет ждать лодка. «Принял!» Маг земли создал в своих руках два копья и пронзил одним из них руку Голиафа, а вторым копьем ногу. Не став тратить время на добивание боевого костюма, уже не представляющего угрозы, маг бросился навстречу женщине. Подняв руки, он заставил из земли появиться множество острых шипов размером в 10 сантиметров. Но на аккуратных ножках красавицы были надеты костяные ботинки поэтому Татьяна легко бежала по шипам и даже не замедлилась. А миг спустя магу пришлось закрываться руками, защищаясь от когтей. «Сука!» — прошипел тот и отскочил назад. Когти Татьяны пробили каменную защиту и оставили глубокие порезы на руках, почти до костей. Броня тут же заросла, а плоть начала скрепляться каменными скобами. В этот же момент между ним и женщиной появилась каменная стена и хоть Таня пробила ее тремя ударами к грациозной ножке, маг успел позаботиться о своих ранах, а также создал меч и щит из камня. Взмах, удар сверху вниз, но женщина ловко становится боком и рукой слегка отводит меч в сторону, после чего хватает здоровяка за руку и бросает через плечо. Тело противника мигом окрывается шипами, но те разбиваются о барьер женщины. Однако земляк все же оставил сюрприз. У него под камнем были скрыты гранаты, и сейчас они оказались под ногами Татьяны. Она резко подпрыгнула и, сгруппировавшись, начала покрываться костяной броней. Но произошел взрыв, и ее отбросила назад, впечатывая в стену. Слишком уж мощными были гранаты. «Сильно, сука!» — выругался каменный здоровяк и поднялся на ноги, но... «Да ты издеваешься!» «Эти штучки стоили по 10 лямов каждая!» Татьяна лишь потрясла головой, приходя в себя, и уже была готова продолжить битву, как вдруг раздался вопль. Мага огневика, который все не мог одолеть своего противника Голиафа, загрызла та ящерица из костей воды. «Какого хрена?» — вновь выругался каменный воин, но договорить не смог. На улице что-то взорвалось, а именно Голиаф. Прибыл второй отряд. А миг спустя на особняк обрушился шквал снарядов, выпущенных из ручных минометов. Некоторое время спустя три БМП протаранили стены и, пробив их, въехали на территорию особняка. Тут же все заполонила пехота и еще несколько магов, включая одного боевого. Но вдруг все они подверглись обстрелу. Татьяна использовала заклинание «Каменный гейзер». Это каменные пули, выпущенные под мощным давлением воды. Они во мгновение ока превратили полтора десятка солдат в решето. Даже один из младших магов погиб. Тут же завязался еще более тяжелый бой. Татьяна рвала противников, кричала и билась, словно львица. А вот ее дракона подорвали ракетницей. Ему пришлось некоторое время восстанавливаться, а потом... «Достали уже! Умрите!» — раздался голос, настолько жуткий и холодный, что у людей по спине пробежали мурашки. И в этот момент из земли начал подниматься черный дым. Видимость быстро ухудшалась, а после «Чуть-чуть-чуть чудовища!» прокричал один из бойцов, увидев жуткого вурталака. Он открыл огонь, выпуская весь магазин, и пальба началась повсюду, как и крики. «Что вы творите, идиоты? Почему вы атакуете друг друга?» кричал командир, ведь судя по камерам, Бойцы попросту начали стрелять по своим же. «Кретины! Вы попали под ментальное воздействие!» Но он ошибся, ведь в тумане было еще кое-что. Стражи. Гаусс их не вызывал до последнего. Началась бойня, и лишь маги кое-как додержались. «Проклятие! Мы просрали! Надо валить!» — выругался каменный маг. Рядом с ним были потрепанный ледовик и группа поддержки под предводительством мага И всех бросить. Согласен. Макмороза тяжело дышал, но вколов себе боевой стимулятор немного ожил. Да, отступайте, миссия частично выполнена, приказал командир. Маги собрались было уходить к БТРам, но на их пути встал серебряный рыцарь, а подле него Кики и Татьяна. Блядь, именно, раздался голос позади, и люди увидели человека в черном костюме и шляпе цилиндре. Вот только его лицо состояло из тьмы, глаза горели красным, как и жуткая улыбка. После этого началась настоящая резня. Командир мог лишь наблюдать за этим и проклинать разведчиков Рода, которые прозевали возвращение в город основных бойцов Рода Череповых. А ведь они специально подгадали момент, когда поезда, везущие армию Рода, будут как можно дальше от городов с телепортационными платформами дабы элитные бойцы не решили быстро перенестись в Благовещенск, получив призыв о помощи. «Проклятие!» — выругался командир, ударив кулаками по приборной панели. Операторы вокруг выглядели бледными. «Достается план «Б». Ждем, когда они явятся к нам». «Ну, как они узнают?» «Узнают. Узнают. Если этот сучонок выжил, он сможет допросить души павших солдат и поймет, кто напал на них». И дай бог, мы перебили кучу его родичей. Тогда он обязательно явится к нам. Командир тяжело вздохнул и вышел из командной машины. Люди даже и не собирались ставить лагерь, дожидаясь результата операции. А вот молодой патриарх, сын казненного организатора похищения, Белканы Елизаветы, был как на иголках. Он видел трансляцию операции и понимал, что все пошло не по плану. «Николай, мой отец не отомщен!» — проручал парень лет двадцати пяти. Высокий, статный, но худоват. А лицо его искажено гримасой злобы. «Они явятся за нами, тогда и отомстим. Но вам следует договориться о подмоге. Сами мы можем не вытянуть, если на нас обрушится вся их мощь. Договоришь, Уже договорился. Пусть идут. Мы сотрём с лица земли этих череповых». Руины особняка Череповых. Бывший рабочий кабинет. Сижу я, значит, на полу, головой подпирая железобетонный обломок. На моих ногах сидит Оксана и прижимается ко мне, трясясь от страха. Поглаживаю ее по спине, а сам концентрируюсь на окружении. Среагировать-то я успел. Все домашние сейчас запечатаны в скорлупу из моей силы, и все крепко спят. Разве что Таня не спит, но она сама попросила разрешения ей вступить в бой. И Я разрешил. Мне нужно было время, чтобы собраться с силами. Все же я тут чуть пупок не надорвал. Даже извращенца развеяла. Жуть, чем по нам стреляли. Жанна, кстати, тоже сражалась. Как моя жрица, она облачилась в латы и билась с пехотой, что проникла внутрь. Но я ей, конечно же, помогал. Слишком уж хорошо были подготовлены эти бойцы и экипированы по последним техническим новшествам. Теперь я занимаюсь, если можно так выразиться, то эвакуирую людей. Скоролупки, которые защищали моих людей, отрастили ножки и потопали. Кто в подвал, кто в уцелевшие помещения. Правда, более-менее уцелело лишь трапезная. Сейчас Жанна вытащит из нее трупы магов, врагов, и можно будет будить народ. «Саш!» — раздался обеспокоенный голос Татьяны. Но звучал он позади меня за обломками. А еще я увидел ящерку. Мерзкий дракон нашел меня. Они всегда нас находили, богов, и жрали, твари. «Здесь мы!» — выкрикнул я и начал подниматься, двигая груду обломков за моей спиной. Но пару мгновений спустя их подхватила вода. Она же поддерживала потолок, не позволяя ему обвалиться. Вскоре мы выбрались из завала. Правда, Татьяна что-то слишком уж недовольно уставилась на Оксану в моих руках. Та обнимала мою шею и лицом уткнулась в грудь. А я уставился на Таню и вздохнул. Поставив служанку на ноги, хотя-то была бы не прочь провести в моих объятиях побольше времени, Я стянул с себя рубашку и протянул женщину напротив. Таня сперва не поняла, а потом осмотрела себя. Левая грудь торчит из зарованой ночнушки, да и часть правой. Живот тоже оголен, как и чуть ниже. Штаны держались на двух нитках, почти оголяя лона. Ой! Таня быстро удалилась в руины и переоделась. Правда, пришлось все штаны ей дать. Остался я в одних трусах, но зато каких? Трусы семейники с узорами из клубничных тортиков. Мои любимые. Стражи мои уже развеялись, остались лишь кики и два скелета мага. Но последние находились под воплощением кошмара и сейчас выглядели как при жизни, Правда, лица скрыты повязками. А занимались они тем, что помогали гвардейцам, собирали запчасти от зомби и трофеи. Но не прошло много времени, как приехали МЧС, скорая и безопасники. «Вот пидорасы!» — Выругался крупный мужчина в черной броне. Он шел с группой бойцов и оглядывался. «Блядь! Что с особняком сделали? А? А вы чего в трусах?» «Могу снять, но вообще вопрос странный, учитывая, что сейчас ночь, а мой особняк в руинах, пожал я плечами». Но, несмотря на ночь, спать мне не хотелось от слова вообще. — Прошу прощения, просто на нервах. Не только вас атаковали. Правда, вижу, что все это была обманка. И основная цель — вы и... Он взглянул на руины. — Похоже, вам досталось. — Досталось. Но ничего такого, чтобы мы нуждались в помощи посторонних, — ответил я им и заметил, как глаза людей направились мне за спину. Я тоже взглянул. А там Таня в моей одежде. Ну да, даже так она выглядит потрясающе. — Ничего такого? — офицер вновь взглянул на руины. — В уверенную? — Да. Вместо этого попрошу вас заняться меньшинами. Это они стояли за всем этим. Я развел руки в стороны. Всюду трупы. — Без доказательств мы не можем действовать. «Просто сообщите Михаилу Юрьевичу, доказательства будут, как я раскопаю свою пластину духов». «У них сегодня большой корабль, груженный войсками, пришел». Один из бойцов сообщил своему боссу, а заодно и мне. «Вот пидорасы!» «Напали в момент, когда мои войска возвращались с войны», добавил я, и увидел искренний гнев в глазах людей. «Мы передадим наместнику и всем, кому стоит передать», кивнул командир этой группы. И они пошли на выход, поглядывая на моих голиафов. Эх, всего один более-менее целый. Двое получили сильные повреждения, а последний — в плам. Благо, гвардеец выжил. Правда, лишился обеих ног. Что ж, вылечим, и премию всем выплачу. Хорошую такую. Вскоре мы занялись расчисткой завалов. Для помощи ко мне приехали три сотни зомби, А также я переговорил с Белкиным. Да и не только с ним. Мне и Зимова звонили и Виноградовы, да даже Ивановы. Все поинтересовались, не нужна ли мне помощь. А помощь нужна. Но об этом потом. Постепенно мы расчистили основные завалы. К этому времени слуги в большей части уже были разбужены. Ну и отошли от шока. Аккуратно, чтобы все не рухнуло, они начали собирать вещи. Трупы противников и всю добычу собирали в кузов титана. «Вскоре у меня станет на три сотни бойцов больше!» Часа через два приехали люди Белкиных, да и сам Патриарх. Но что интересно с ним, была Лиза. «Надеюсь, все живы!» — с ужасом на лице произнес Роман, «выйди из машины. Территорию мы уже прибрали, так что проехать внутрь можно было». Все живы, кроме врагов. На моем лице невольно появилась злая улыбка, от чего Лиза вздрогнула, а еще она спряталась за спиной отца. Ох, хорошо. На меня тоже напали, но мы отбились, так как я заранее укрепился. «У Мне же тут особо не укрепишься, вздохнул я, глядя на свой маленький особняк. Он и правда очень уж крохотный, как и его территория, но зато сравнительно близко к центру города. Да уж, и кто бы мог подумать, что эти мудаки решатся на такой отчаянный шаг. Роман был в бешенстве, а я думал, что делать? Восстановить особняк? Не проблема, тут делов-то на неделю. Но нужно ли мне это? Можно попробовать построиться в другом месте или переселиться на остров Русский. С одной стороны, там тихо и спокойно, но с другой, есть вероятность нападения монстров. Да и отрывать себя от цивилизации мне не хочется. Строиться за стеной во внешнем слое? Как-то не хочется. В общем, надо подумать. Ну и остров осмотреть. Переговорив с Белкиным, договорился о восстановлении особняка. Но все ценное я начал вывозить на завод. Там оно будет в безопасности. Правда, многое пострадало, включая компьютерную технику и документы. Но последнее уже было оцифровано, за что спасибо Степану. И как же расстроиться Катя с Леной. Их спальни прям напалмом сожгли. Вся их коллекция одежды. И да, именно коллекция. Ведь такое ощущение, что они платья, туфельки и прочее коллекционировали. Вот зачем иначе все это покупать и надевать лишь один раз, и то во время примерки? Эх, если бы я мог превратить свой дом в храм, его бы ничто не взяло. Но тут уже есть храм Рейны, и, учитывая внимание святой девы ко мне, за которой приглядывает бесполезная гиня, опасно строить храм. Даже Рейчел, вероятно, почувствует, что потеряла связь с богиней, стоит ей перешагнуть порог моего храма. А делать храм без руны защита я не собираюсь. Дел было много так что пришлось моим пиратам на время отдохнуть и прекратить набеги. Впрочем, они вместо того, чтобы просто прохлаждаться, занялись поиском сокровищ. Тоже полезное дело. К обеду наместник попросил приехать к нему. А мне не на чем. Обе машины в гараже были уничтожены. Пришлось вызывать такси. Кстати, отель, в котором я разместил своих людей, принадлежит Бобровым. Матвей Федорович любезно принял нас и даже обещал не брать платы, ну и охрану усилил. Напомню, что это именно с ним я спасал Глорию из лап похитителей эльфов. В общем, отличный он мужик, и у него тоже есть голиафы. У наместника же собралось некоторое количество людей. Все очень важные. Что их интересовало, и так было понятно. Так что я, недолго думая, позволил им допросить парочку призраков. Этого хватило, чтобы в моем присутствии больше не было нужды. А еще... сволочи! Мол, не трогай их, они... наши. Оказывается, запрет на войны и прочее еще не сняли. А меньшины не только нарушили его и кучу законов, так еще и ударили по тому, кто принимал активное участие в войне. И войска мои еще не вернулись с фронта. Сами Меньшины же в войне не участвовали. Они обиделись за казнь патриарха. Бедненькие. Их патриарх всего лишь похитил Лизу. Ее били плетью и грозились совершить массовое изнасилование, а потом убить. И правда, за что было казнить патриарха Рода? Это, конечно же, сарказм. А вот душа его до сих пор горит в аду. Аня так просто Меньшина не отпустит. Кстати, я уже доверил ей отобрать 300 душ для моих новых воинов. Закончив дела, направился в клинику Белкиных, где мы занялись тем, что приводили в порядок моих гвардейцев. Они у меня молодцы, хорошо постарались. Заодно и с Романом поговорил. Значит, ими займется империя, удивился тот. Сейчас мы сидели в комнате отдыха в его клинике. Я на одном диване. Он, напротив, на другом. «Ага, показательная порка. Ну, посмотрим, что выйдет из этого. Сейчас они даже в город вернуться не смогут, а остановившись в диких землях». Улыбнулся я, попивая чай с тортом «Прага». «Один из моих самых любимых тортов». «Теперь ясно, почему ты расстроен?» — заржал он весьма громко. «В случае войны родов получил бы все имущество меньшенных, А?» «Ты чего побледнел? Неужели?» «Вот кто тебя за язык тянул?» — проворчал я. «Я ведь и не вспомнил про войну родов и имущество рода. Меньшины очень богаты, и у них море промышленных объектов. А теперь все это конфискуют и продадут». В общем, разговаривать больше не хотелось. И в расстроенных чувствах я поехал в отель. Там меня уже поджидал Иванов, старший, с Бобровым. Если точнее, то в vip комнате ресторана, что при отеле. Само здание, кстати, больше похоже на высокую крепость располагается в центре города, а на крыше не слабая такая ПВО. «А вот и наш бомж», — рассмеялся лысеющий коротышка. Его рост примерно метр шестьдесят плюс-минус пару сантиметров. «Добрый день, Александр. Хотя вряд ли его так можно назвать». Вторым был патриарх рода Ивановых. И как же его звали? Иван Иванович? Да, именно так и звали. Внешне он похож на сына. Такой же статный, высокий и мужчина-красавец, покоритель женских сердец. Правда, женщин постарше, так как ему было лет 55, может, больше. «И не напоминайте», — вздохнул я и сел за стол. «Империя забрала у меня меньшинок». И я не смогу заполучить свои трофеи. А? удивился блондин. Но это же меньшины, они сильны, богатые и влиятельны. Э, проспорил, заржал Бобров, и гляжу, они оба уже поддали. На столе две открытых бутылки. Одна из них уже пуста. Вы оба психи, проворчал блондин, и, плюхнувшись на диван, которых здесь было три, и стояли они буквой П. Подстаял лоб. Пару секунд спустя он получил смачный щелбан. Аж посуда на столе зазвенела. «Ладно, саня вот какое у нас к тебе дело», — заулыбался коротышка. «Правда, я ниже его». «Иван, цикло последнее, так что предлагаю сообразить общее предприятие на троих». «Ты про производство боевых костюмов?» В ответ я получил кивок. Хм. «А от Бобровых какой вклад?» «Бабки! Связи, охрана, логистика! И это я только начал перечислять!» Он сдержанно рассмеялся и ткнул пальцем в блондина. «Иван предоставит специалистов и производственные мощности. У него как раз один завод простаивает. Ну, а ты свои артефакты, ну и что-то там про теоретическую поддержку!» «Кстати, насчет артефактов!» Закинул руку в карман и достал золотой диск весом 200 грамм. «Протестируйте». «Золото?» — удивился блондин, принимая диск. «Магическое золото?» «Хм...» Иванов крутил и вертел диск, после чего с блеском в глазах уставился на меня. «Источник золота конечен?» «Со сложностями, но добыть можно», — заулыбался я. «Сейчас как раз добывалось золото. Даже простой торговлей можно добыть». «Отлично!» Блондин использовал магию на диске, и, кажется, его заинтересовало золото. Но нет, делиться не буду, только на артефакты. Далее мы до самой ночи обсуждали будущее совместного предприятия. Еле немного пили. Бобров предложил позвать девочек, но Иванов наотрез отказался. Да и я был против. В общем, до своего номера добрался весьма поздно и обнаружил там трех красавиц. Огненноволосую и седовласую. А вот Оксану я прям совсем не ожидал увидеть. Во всяком случае, они уже спали, так что и я тоже лег спать. А рано утром, после завтрака, занялся делом в затопленном мире. Лина с Аней, конечно, хотели, чтобы я провел с ними немного времени, но придется подождать. Сейчас там была ночь. «Ну, чем порадуете?» Я вышел из своей каюты вместе с девушками, а на палубе уже собрались мои жрецы. Те довольно улыбались и указывали на множество сундуков. Фу-у-у-у. Я начал открывать один за другим, сжигая проклятие Энзу и золото. В двух сундуках было золото, еще двух драгоценностей и украшения, а вот в остальных всяких лам. Одежда, сгнившие артефакты, документы и прочее. Но даже так люди были рады и мигом растащили украшения. Некоторые даже оказались еще работающими артефактами. Вскоре мы прибыли в очередной город, и город весьма большой. Пришлось постараться, чтобы накрыть его туманом. — Судно не покидаем, — вдруг приказал я, стоило нам причалить. — Ну почему? — удивились рыжие. — Рыбка попалась на крючок. На лице моем появилась жуткая улыбка. «Аватар! Чувствую чужого аватара!» В руке моей появилась коса, а стражи готовы отозваться на призыв. «Что ж, я ждал этого сражения!»